Глава вторая. Мика и Сальваторе недовольны тем, что их рано разводили. Сидели за обеденным столом и с трудом пытались донести до рта ложки с кашей, которой их пичкала мать. Чрезвычайно важный Пепе, прислонив свой черный мушкет к стулу, ждал, когда очередь дойдет и до него. Обычно сначала кормили деда, и тот факт, что Лаура отступила от традиционного ритуала, выдавал ее волнение. «Не в силах вынести тревогу, мучившую ее с вечера», — сеньора Капилляра захныкала. «Ты думаешь, Аттилео, что Марио сможет забыть связывающие вас кровные узы и расстрелять тебя из страха перед Лючана Криппа?» Пеппе издал какой-то звук, вроде лошадиного ржания, и сказал. «Веничио, кретин!» Он и пальцем не посмеет пошевелить. А если он намеревается принять участие в убийстве твоего мужа, Лаура, то он будет иметь дело со мной. Я не могу допустить, чтобы виничью отравляли мне существование до конца моих дней. Дай мне мой суп, малышка, и перестань поливать его слезами. Не отвечая, Лаура бросилась к детям, и порывисто прижала испуганных Мику и Сальваторе к своей груди. «Бедные сиротки! Что с вами станет без папочки?» Едва сдерживая слезы, Аттилео слабо возразил. «Подожди еще немного, Лаура!» Оставив детей, синьора Капилляра выпрямилась и, как вдова Гектора, у трупа своего супруга поклялась что никогда больше не выйдет замуж, дабы сохранить верность памяти любимого мужа. Это торжественное обещание не особо утешило Атилю, и он проворчал. «Вместо того, чтобы болтать глупости, лучше достань мне чистую рубашку и подогрей воду». Она вытаращила глаза. «Зачем? Чтобы помыться, вот зачем!» «Уж если я умру, по крайней мере, меня похоронят чистым!» Лаура побледнела. Бурное воображение итальянки уже рисовало ей церемонию погребения Тилио, и в ее мозгу приносились картины, одна мрачнее другой. Сальваторе вернул ее в мир реальности, заметив, что уже пора в школу, а полдник еще не готов. Лаура молча протянула им по куску черствого хлеба. Мальчик схорчил гримасу. «Это все!» «Да, это все, несчастные мои херувимчики. Нужно приучать вас к бедности. Кто знает, может, потом вы будете счастливы, когда чья-то милосердная рука подаст вам кусок хлеба». Малыши ничего не поняли из этой тирады, но отец сказал. «Ты не должна так говорить, Лаура, ты лишаешь меня мужества». «А оно мне без сомнения понадобится». Сальваторе нетерпеливо подгонял старшую сестру. «Мика, ты идешь? Мы опоздаем!» Они кинулись к дверям, но отец задержал их на полдороге. «Детки мои, обнимите меня покрепче, так крепко, как сможете!» Выполняя эту странную, по их мнению, просьбу, дети чуть не задушили его в объятиях, приплясывая от нетерпения. Преодолевая волнение, Капилляра торжественно произнес последние слова, обращенные к детям. Ему хотелось, чтобы они на всю жизнь сохранили воспоминания об этом. «Слушайтесь маму, а когда вырастите, помните, что ваш отец пал за свободу». Если бы речь шла не о нем самом, Капилляру не удержался бы от аплодисментов. Малыши, менее чувствительные к отцовскому красноречию, ринулись к дверям, но на пороге столкнулись с входящим в дом карабинером. Увидев Джузеппе, Лаура закричала. «Вы пришли его арестовать?» «Нет». «Спасибо, святая Маргарита». Карабинер поставил свое ружье, с которым никогда не расставался у двери, и сказал «Осторожно, Пепе, лучше это не трогать». Старик презрительно скривился «На кой черт мне твое ружье? У меня свое есть!» И он снова уткнулся в тарелку с супом. А Тилио не мог понять, чем вызван утренний визит Джузеппе Горджула. «Что случилось, Джузеппе?» «Я по поводу Дона Лючана». «Он хочет, чтобы ты меня арестовал?» «Я не подчиняюсь сеньору Криппа». «Тогда что?» «Он мертв». У Лауры непроизвольно вырвалось. «Слава Богу!» Пепе, не отрываясь от супа, подтвердил. «Одним мерзавцам меньше. Это всегда приятно». Аттилео, и не мечтавший о такой удаче, убирающий с его дороги самого опасного врага, поинтересовался. А чего он умер? Вот тут-то и начинаются неприятности Аттилео. Неприятности? Почему? Потому что его убили. От удивления они не могли произнести ни слова, Карабинерджи продолжал. Он лежал на тропинке у своего дома. «Ты должен пойти туда со мной, Аттилео. Пока что для меня и для всех остальных ты все еще являешься мэром Страмалетта». «Ты уверен, что это убийство?» «Не думаю, что он сам себе проломил череп, да еще сзади. На мой взгляд, тот, кто его ударил, обладает большой силой. Где Джанни?» «Он работает рядом на лестнице». «Подходите оба к телу, а я пойду известить остальных и предупредить Кюре. Я могу на тебя положиться?» «Конечно!» Уже стоя в дверях, Джузеппе сказал. «Вергилий мне рассказал о том, что здесь произошло вчера вечером». Довольный Капилляро радостно подтвердил. «Теперь ты понимаешь, какую услугу мне оказал тот, кто нанес удар по башке Криппа. «Да, такую услугу, что в убийстве могут заподозрить тебя». На обратном пути карабинер встретил вдову Мариуччу Марине, направляющуюся к дому Криппа. Он сообщил ей о смерти Дона Лючана и послал предупредить падра, булочника и трактирщика. При исполненной гордости за такое ответственное поручение, Вдова спешно удалилась. Марио Веничье, Бергасси, Бенадце и Вергилий подстерегали карабинера у его дома. Марио вышел ему навстречу. «Мы тебя ждем уже полчаса. Что вам надо? Пусти нас, и все узнаешь». Войдя, Веничье сразу приступил к делу. «Вергилий уже рассказал тебе вчерашнюю историю с Доном Лючано». «Сегодня приедут полицейские из Фоджи, и мы не хотим отвечать за чужие грехи. Пойми, мы не против лично от Тилио, но дело есть дело, так? Нас он не послушает, он упрям, как ишак. Ты должен сказать ему, чтобы он перестал валять дурака и отдал мне мой шарф мэра. Ты так им дорожишь? Еще бы! А если англичане прорвут немецкую оборону?» «Как ты тогда будешь выглядеть?» «Ох, ты будешь выглядеть предателем, Марио!» «А ты знаешь, как поступают с предателями?» Винич расстегнул ворот рубашки, он даже вспотел. «Ты считаешь, лучше подождать и посмотреть, как все обернется?» «Да, пожалуй, ты прав. А вы что об этом думаете?» Винаци и Бергаси согласились с высказанной точкой зрения, но Вергилий ничего не хотел слушать. «Это ты, предатель, Джузеппе Горджула? Ты пытаешься запугать Виничью. но со мной этот номер не пройдет. Немцы бьют и англичан, и американцев. Когда приедут полицейские, я им расскажу, как ты выполняешь свои обязанности, карабинера». «Как ты служишь правительству идучи Тебя постигнет участь капилляра, можешь мне поверить?» «Вергилий, ты мне противен, и мне наплевать, что ты там плетешь». «А дон Лучано, на него тебе тоже наплевать?» «На него тем более». «Это мы еще посмотрим. Я сейчас же отправлюсь к дону Лючана и передам ему твои слова». «Спорим, что нет?» Остальные сочли такое поведение Карабинира крайне неосмотрительным, осмелиться связываться с Доном Лючана в подобный момент, что до Вергилия, то он просто не мог поверить своим ушам. «Ты говоришь, что я не смогу пойти к Дону Лючана?» «Да». «Ну а что спорим? На что хочешь?» Сапожник выложил на стол банкноту в 100 лир. «Давай столько же, Джузеппе, если не дрейфишь!» Карабинир, в свою очередь, достал 100 лир. «Вот! Отлично! Надеюсь, у тебя достаточно деньжат, коли ты так легко с ними расстаешься. Впрочем, это твое дело. А теперь я пойду к Дону Лючано и вернусь с ним за выигрышем. Подожди. Джузеппе вынул из ящика стола револьвер и протянул его сапожнику. «Держи! Что мне с ним делать? Тебе незачем уходить отсюда, чтобы присоединиться к Дону Лючана. Что ты имеешь в виду?» «Дон Лючана мертв!» Они вскричали хором «Мертв!» «Пьетро Массачо нашел его на тропинке у дома, его убили». «Итак, Вергилий, ты идёшь к нему или нет?» Сапожник оттолкнул протянутый револьвер. «Я не знал!» «В следующий раз не будешь спорить с андрино Говоря, это Джузеппе сгрёб со стола обе сотенные. «А теперь пойдём посмотрим, ждёт ли нас Дон Лучано на месте, как условились». Как только вдова марине оповестила падре о смерти Криппа, Кюре Фаусто Марбелло обратился к Господу с молитвой, прося его не быть слишком суровым с этим грешником, ушедшим в мир иной, даже не исповедовавшись. Честно говоря, он сделал это из чувства долга, но не по убеждению. Ему не удавалось заставить себя оплакивать смерть Криппа. Он только сожалел, что у него не было времени, чтобы поговорить с ним и подготовить надлежащим образом к переходу в иной мир. Когда вдова ушла, Дон Фауста взял молитвенник и вышел из дома. Не желая останавливаться для пустых разговоров, Падре шагал, опустив голову, но не смог притвориться, что не слышит зова Бьянки Виничью. Голос жены Марио, обычно такой громкий и звонкий, Заглушали рыдания. Что случилось, Бьянка? Я спешу. Лючана криппо умер и... Если умер, значит, может немножко подождать. А вот моя дочь. С ней надо поторопиться. Она хочет покончить с собой. Это еще что за глупости? Это чистая правда Дон Фауста. Вчера вечером она вернулась в ужасном состоянии и с тех пор открывает рот только затем, чтобы заявить о своем желании умереть. Неужели мне придется похоронить родное дитя? Господь не допустит этого. Милость Божья бесконечна, Бьянка, ты сама знаешь, что с ней случилось. Она ничего не хочет говорить, даже мне, своей матери. Ах, падре, вы правильно сделали, что не завели детей. Это неблагодарное и бессердечное чудовище, недостойные родительской заботы. Ах, почему я не ушла в монахини? Жила бы сейчас спокойно. Ну, это спорный вопрос. Пойдем поговорим с ней. Скажите ей, что если она будет продолжать, то я сама себя убью. Дон Фауста не выдержал. Когда вы все перестанете говорить о смерти безо всякого уважения, «А если Бог прислушается к вашим словам и выполнит ваши неосторожные пожелания?» В этот момент воздух наполнился гулом, который, казалось, приближался к ним. Бьянка и Дон Фауста замолкли, прислушиваясь к этой смутной угрозе. Сеньора Виничью прошептала, «Может, он уже начал это делать?» Бредная, уронив руки на колени, Аврора сидела, являя собой воплощение безграничного отчаяния. При появлении священника бабушка Белла пожала плечами. «Это ненормальное! Послала за вами!» Бьянка возразила. «Не хочешь ли ты, чтобы я оставила свою дочь умирать?» «Дурочка! Молодые девушки никогда не умирают из-за таких историй!» «Ты не помнишь свою молодость?» Кюре положил свою руку на плечо Авроры. «Мне ты можешь рассказать все, почему ты хочешь умереть?» «Из-за Джанни!» Мать бросилась в крик. «Джанни Капилляра! Что он тебе сделал, сокровище мое? Если он обидел тебя, то я буду не я, если не подожгу их дом и не спалю это дьявольское отродье!» Дон Фауста взбесился. Хватит, бьянка! Что с вами стало? Я слышу одни угрозы и оскорбления. Берегитесь! Сейчас не время сворачивать с пути праведного. Они боятся, падре, засмеялась бабушка Белла. Священник подмигнул ей в знак взаимопонимания, затем повернулся к Авроре. — Итак, что между вами произошло? Он больше меня не любит. «Чего бы это?» «Потому что я дочь своего отца». Дон Фауста мягко заметил. И давно он это узнал. «Вчера вечером Джанни сказал мне, что мой отец хочет расстрелять его отца и что в такой ситуации между нами все кончено. Он ушел, не захотев целоваться с дочерью убийцы». Это объяснение потонуло в водопаде девичьих слез. Падре нашел всю компанию у трупа Лючана Криппа, лицо которого было прикрыто платком. Они раступились перед священником. Тот опустился на колени и начал читать поминальную молитву. Сняв шляпы и картузы, остальные присоединили свои голоса к голосу Падре. Закончив, Кюрест Рамолетто поднялся с колен и обратился к карабиниру. «Наверное, надо перенести тело в дом?» «Конечно. Я думаю, мне следует пойти раньше вас, чтобы подготовить бедняжку Сильвану». Кто-то обронил. «У меня такое впечатление, что она не станет слишком горевать». Кюре строго поглядел на присутствующих. «Я не хочу знать, кто это сказал, но ему должно быть стыдно». Надеюсь, он покается в этом на исповеди в субботу. Лючано Криппо был, безусловно, сложный человек и не слишком ревностный христианин. Но это не причина, чтобы его убить. Дон Фауста озадаченно замолчал. Затем, осознав смысл брошенной фразы, переспросил, что ты сказал, Вергилий? В ответ сапожник опустился на колени перед трупом. «Смотрите!» Он осторожно повернул голову умершего и показал ужасную рану. Кюре закрыл глаза. «Боже мой!» Затем строго. «Кто это сделал?» Все опустили глаза. Священник настаивал. «Кто?» Ему ответил карабинер. Трудно сказать, Падре, у него было столько врагов. Может быть, Джузеппе, но не хотите ли вы сказать, что в Страмалетто столько убийц? Я надеюсь, что нет. Вергилий закричал. «Карабинер заодно с убийцей, Падре!» «Как ты смеешь!» Да это бросается в глаза. Он говорит, что невозможно найти того, кто нанес удар. «Ну и что?» «Тот, кто убил Дона Лючано, один из тех, кого он собирался выдать полицейским, которые приезжают сегодня из Фоджи». «Полицейские из Фоджи?» Карабинер пересказал падре все, что усопший сообщил им вчера. Дон Фауста покачал головой. «Да простит меня Господь, но это действительно был злой человек». вергилий разослился. Вы не имеете права так говорить, падре. Дон Лючано был патриотом, и вы отомстим за него. И тот, кто его убил, заплатит за преступление своей жизнью. А убийца это Капиляра или Дебелис, или Вонаки, трактирщик вцепился в горло сапожнику. После недолгого колебания остальные бросились их разнимать. Что оказалось не так, то просто так как дебель никак не хотел выпустить из рук свою жертву. «Отпустите меня, я его прикончу!» Вергилий с трудом переводил дыхание. Он растирал шею плача от ярости и страха. Когда, наконец, он смог говорить, то накинулся с упреками на своих друзей. «Почему вы его не поколотили?» Марио сухо ответил. «Потому что ты нас утомил, Сандрино, понял? Ты обвиняешь, не имея доказательств. И к тому же у нас есть дела поважнее, чем забивать себе голову поисками типа, который свел счеты с негодяем Лючана. Все стромолет будет счастливо от него избавиться». «Он был прав. Предатели! Подождите, вот приедут полицейские...» «Я им все расскажу!» Карабинер спокойно посоветовал. «На твоем месте, Вергилий, я бы осторожнее выбирал выражение, ведь если убийца здесь, как ты говоришь, ему не очень приятно тебя слушать. Смотри, как бы он тебя не отправил к ему дружку Криппа!» Вергилий застонал от ужаса. «Вы слышали, падры? Вы слышали? Они хотят и меня тоже убить!» Дон Фауста рассердился. «Довольно. Непристойно ломать комедию перед трупом. Вы сошли с ума, если можете угрожать друг другу в то время, когда война уже стучится в нашей двери!» Возвращенные к своим реальным заботам, они смолкли. «Дети мои, оставьте ваш гнев. «Джузеппе займется поисками преступника, а мы отнесем это бренное тело туда, где оно будет покоиться в ожидании своего места на кладбище, к нему домой». Вдова Марини открыла дверь траурному кортежу. «Вы предупредили сеньору Мрючча?» «Да, падре, она оделась в черное». «Куда его положить? В его комнату?» Дон Фауста сложил руки мертвеца на груди и в который раз отметил, что те, кого Бог призвал к себе, освобожденные от земных страстей и тревог, приобретают отпечаток необыкновенного спокойствия и безмятежности. Сильвана вышла в тот момент, когда мужчины, положив свою ношу отходили от кровати. Она подошла к мертвецу, посмотрела на него долгим взглядом, перекрестилась и повернулась к священнику. Как он умер? Довольно неприятным образом, дочь моя. Так, как заслуживал отец мой. Кюре в замешательстве медлил с ответом. Это был ваш муж Сильвана Криппа. Это был мой тюремщик. Каким бы он ни был, теперь он предстал перед высшим судьей. Надеюсь, что там будет наказан по заслугам. И она вышла, ошеломив их своей ненавистью, которую даже не пыталась скрыть. Вергерий выразил общее мнение. «Нельзя сказать, что ее душит печаль. Не удивлюсь, если она окажется соучастницей». Но тут же вскрикнул от боли. Карабинер со всей силы наступил ему на ногу своим сапожищем. «Я тебе уже сказал, что ты слишком много болтаешь, Вергилий!» Ожесточенный сапожник зарычал. «Посмотрим, как вы помешаете мне говорить, когда они будут здесь!» Они приближались. Черные рубашки делали их похожими на ангелов смерти. Никола Барбьери, сидевший за рулем Фиата, делился впечатлениями со своим соратником Вито пиццы Какое-то захолустье! Что за идея послать нас нагонять страху на этих дикарей? Это просто прогулка. Если они будут выступать, сделаем чучело из двух-трех. Они засмеялись. «Два тупых зверя с огромными мускулами и крошечным мозгом». Барбьери, продолжая свою мысль, возразил. «И все-таки это не дело для таких людей, как мы с тобой, разбираться с деревенскими тупицами». Пиццы наклонился к товарищу. «Наверху решили посмотреть, как Толстяк справится с работой. Это его первое серьезное задание». «Мы здесь, чтобы наблюдать за ним. Усёк?» Толстяк — это был Данте Бутафочи, служащий милиции Фоджи, всю жизнь занимавшийся чисто бумажной работой. В военное время ему присвоили звание комиссара полиции. Начальство не питало особых иллюзий по поводу его боевых качеств. Австро Малетто он был послан только потому, что дело не представляло особой важности и никого другого под рукой не оказалось. Бутафочий при своем весе более ста килограмм ненавидел подобные экспедиции, но он столько раз провозглашал необходимость делом подтверждать свои убеждения, что не мог не подчиниться приказу и принять, наконец, активное участие в работе милиции. Вынужденный повиноваться и при этом изображать энтузиазм, Данте мог только молча проклинать свою несдержанность в речах, из-за которой ему приходится тащиться в горы, чтобы образумить людей, которые могут к тому же оказаться строптивыми. Да и неизвестно, как дальше пойдут дела на войне. Перед отъездом из фоджи Бутофучи, как и все, узнал о бегстве Муссолини. Это его немного ободрило. Он был не настолько ярым приверженцем Дучи, чтобы умереть за него, но он не мог забыть, что в 1922 году до прихода в Рим чернорубашечников он был всего лишь мелким лавочником, бакалейщиком на грани разорения. Фашизм спас его. Ему нечего было терять, и он тут же записался в партию. Ему удалось проникнуть в организацию милиции Фоджи и, благодаря усердию, быстро подняться на более высокие ступени иерархии. Пока не началась война, он и его покойная жена Леонтина успели насладиться спокойной жизнью в достатке и довольстве. Но сейчас Леонтины уже не было рядом с ним, И Бутафочи предпочитал не задумываться над тем, что будет, если немцы проиграют войну. В глубине души Данте Бутафочи был неплохим человеком. Жестокость была не в его характере. Под суровой внешностью скрывалась чувствительная натура. Частенько ему случалось предупреждать жителей своего района о готовящихся арестах и даже иногда уничтожать доносы. Это был его способ не изменять своему прошлому. Но сейчас нельзя было разыгрывать из себя филантропа. Донос Лючано Криппа был прост и ясен. В это то предали дучи. Данте убедил себя, что ему удастся одним криком напугать крестьян и призвать их к порядку. А уж кричать он любил и умел. Он арестует мэра Узурпатора и привезет его в Фоджу. Если все пройдет как надо, он сможет вернуться сегодня же вечером. В ресторане по соседству ему обещали приготовить лазань алла-болонези, а он обожал это блюдо. Эта мысль, а также перспектива показать себя большим начальником повергли его в состояние сладостной эйфории, из которой его вывела резкая остановка машины. «Что такое?» Питц обернулся к нему. «Вы слышите, шеф?» Только теперь он заметил усиливающийся шум канонады. У него пересохло в горле, но он заставил себя держать марку перед подчиненными. «Ну и что? Это всего лишь пушка!» Барбьери заметил слегка дрожащим голосом. «Кажись, там сейчас жарко. Наши солдаты выполняют свой долг, Барбьери, а мы выполняем наш. В путь!» Пока машина набирала ход, Пицци покрутил ручку радио. Диктор сообщал, что 50 я и 60 я американские армии попали в окружение на пляжах Сорренто, откуда они не могут двинуться ни назад, ни вперёд. Умиротворённые новостями, Бутафочи стал насвистывать Джувенецу. Вскоре они увидели Страмолетто. На главной и единственной улице Страмолетто не было ни души. И когда полицейская машина остановилась на маленькой площади, им показалось, что все жители покинули деревню. Трое оккупантов вышли из автомобиля, и Барбьери выразил своё мнение. «Ну и дыра, шеф! Надеюсь, вечером мы сможем уехать!» Бутафочий нахмурился. «Они, должно быть, нас увидели и попрятались в норы. Это доказывает, что совесть у них нечиста!» Внезапно пиццы... Ошеломленно охнув и вытянув руку, указал на человека, идущего по площади в их направлении. Данте и Варвьере с трудом верили своим глазам. Сухой, как виноградная лоза, старичок, одетый в грязную красную рубаху, с мушкетом на плече неторопливо брел к ним навстречу. Придя в себя, в воскликнул. «А откуда взялось это чучело?» Против их ожидания удивительный человечек продефилировал мимо, не обращая на них ни малейшего внимания. Данте позвал его. «Эй, папаша!» Пепе подошел к нему. «Чего тебе, сынок?» Будтофочий покраснел от такого фамильярного обращения. «Куда вы идете в этом костюме и с этим... с этим мушкетом?» «Сражаться!» «Один? О, нет! Нас целая тысяча!» Комиссар поперхнулся от удивления. «Тысяча? Но ему говорили совсем другое!» «Тысяча!» От страха у него похолодело в животе. Он уже собирался приказать барбьере повернуть обратно в Фоджу и спросил, чтобы подтвердить свой рапорт. «И кто командует этим войском?» «Гребайте, конечно! И если неаполитанцы сунут сюда свой нос, мы их встретим как надо!» Пиццы разразился смехом. «Здорово! Приезжаем в захолустье, и единственный тип, которого мы встречаем, чокнутый!» Старик подошел к полицейскому. «Мальчишка, я научу тебя уважать старших!» Данте решил смягчить ситуацию. «Дедушка, вы прекрасный пример для молодежи». «Это правда, Толстячок, по крайней мере, ты что-то понимаешь. Не то, что этот дурак». «Если бы все итальянцы были похожи на вас, Дучи быстро одержал бы победу». Дучи, засунь его себе!» Барберия прыгнул на старика и схватил его за плечи. Ему показалось, что он держит в руках скелет. Будтофучий вмешался. «Оставьте его, Никол, он не в своем уме. Он повторяет то, что услышит вокруг. Мы приехали вовремя». И обращаясь к Пепе. «Кто здесь представляет власть?» «Закон, вы хотите сказать?» «Пусть будет так, если хотите». «В таком случае этот Джузеппе Горджулла». Чем он занимается? А чем он должен заниматься? Он карабинер. Карабинер? видите меня к нему. Исследуя за Пеппе и его мушкетом, трио в черных рубашках отправилось на поиски Джузеппе. Растянувшись на кровати, скинув ботинки, карабинер спал, устав от утренних переживаний. Барбиерер столкал его. Тот сел на кровати, протер глаза, зевнул, чуть не вывихнув челюсть. Он еще не пришел в себя, как строгий голос произнес. «По-вашему, такой внешний вид подходит представителю власти?» Джузеппе недоверчиво оглядел говорившего толстого мужчину мрачного вида. «Вы кто?» ты Бутафочи, комиссар полиции Фоджи. Одевайтесь да поживей». Карабинер надел ботинки и застегнул рубашку. Комиссар Бутафучи продолжал допрашивать. «Все ли готово для встречи освободителей?» Не размышляя, Джузеппе ответил. «Да, сеньор». «Комиссар!» «Так точно, сеньор комиссар. У нас есть и американский флаг, и немецкий». «Что?» «Смотря кто первым войдет с термалетта, американцы или немцы, мы сразу вывесим нужный флаг, так что все будет в порядке». «О, вы, карабинер дучи, вы можете вывесить только один флаг, флаг фашистской Италии, слышите?» «Да вот его-то у нас и нет». Данте потерял голос. Когда он вновь обрел хладнокровие, то спросил, «Сколько вам лет, карабинер?» «Тридцать два, сеньор комиссар». «Как получилось, что вы один несете службу в Мы «Моего напарника забрали в армию». «А вы?» «Я?» «Про меня забыли». «Забыли?» «Да». С того дня, как ушел мой напарник, я не получаю ни приказов, ни жалования. Но я записываю все расходы и то, что мне причитается. К счастью, у меня было кое-что отложено на черный день. Но им придется выплатить мне кругленькую сумму, когда все закончится. «Скажите, а вам не приходило в голову, что надо напомнить о себе?» «Кому?» «Вашему начальству? Зачем? Чтобы принять участие в сражении? Меня это не интересует!» Данте поперхнулся от такого искреннего цинизма, а Джузеппе простодушно добавил, «Со времени моего несчастья меня ничто не интересует!» «Вашего несчастья? Это слишком долгая история!» «Правда!» «Ладно, мы займемся вами и заставим вас вспомнить о долге. Меня не удивляет, что в страмалет придают предают дучи, если власть здесь представлена такими людьми, как вы. Но будьте спокойны, это скоро кончится. Что бы вы там ни говорили о своем несчастье, оно вам покажется счастьем по сравнению с тем, что я вам устрою». «Идите и соберите людей на площади, я буду с ними говорить!» Услышав опять звон колокола, жители Страмалетта сказали себе, что на этот раз точно пришли солдаты. Они поспешили на площадь. Там, стоя в машине в окружении и пиццы, гутафочий возвышался над крестьянами, чьи лица огрубели от солнца и ветра. В первом ряду толкались ребятишки, не сводившие завороженных взглядов с револьверов полицейских. Карабинер подгонял запоздавших. Падре в изношенной сутане напоминал большую странную птицу. Данте набрал воздуха и начал. «Товарищи, вы все знаете, что страна переживает важный момент». Американцы высадились в Соренто, где наша артиллерия разносит их на мелкие кусочки, в то время как отряды наших союзников теснят англичан в Бари. Мы победим, потому что сражаемся за правое дело. Но если вдруг американские десантники сумеют проникнуть сюда, Дучи рассчитывает на вашу помощь, чтобы уничтожить их. Чем? Ремиссар не предвидел такого вопроса, но парировал великолепно. «Всем, что попадется под руку, в подобных случаях выигрывает не оружие, а дух». «Лично я ничего не имею против американцев». Одобрительный гул толпы показал оратору, что у его оппонента много сторонников. «Кто это сказал?» Из толпы вышел мужчина. «Это я? Барбери, запишите его имя. Анжела Бунакки, трактирщик. Долго вы им не будете?» Раздался пронзительный женский голос. «Тебе еще понадобилось выступать? О, боже! Невозможно быть замужем за таким идиотом!» Данте продолжил. «Я спокоен. Я знаю, что вы не станете слушать всяких трусов, которые призывают вас уклониться от сражения. Вспомните, как Рим был осажден варварами. Вспомните великий пример Цезаря, чьими гордыми потомками вы являетесь». Углядев пацана со смышленым живым лицом, комиссар окликнул его. «Эй ты, как тебя зовут?» «Карло Бергасси, сеньор». «Ты знаешь, кто такой Цезарь?» «О, да». — Да? Наш бывший путевой обходчик. Он умер. В арбьере и пицце едва не умерли со смеху. Взвешенный Данте обратился к другому мальчишке. — А ты кто? — Сальваторе Капилляру, сеньор. — Ты что-нибудь слышал о Цезаре? — Только о нашем, сеньор. — А о дуче? — Да. — Слава богу. — Кто это? — Враг народа. По рядам прокатились смешки. Гутафочи покраснел от злости. Я вижу, зло здесь укоренилось глубже, чем я думал. Кто у вас ведет занятия в школе? Феричиана Карала. А она здесь? Она никогда не беспокоится по таким поводам. Сбегай за ней, мальчик, и передай, что я жду ее у карабинера. Сальваторе в припрыжку убежал. «Жители Страмолетто, против некоторых из вас выдвинуты серьезные обвинения, в частности, против Оттилио Капилляра, который незаконно захватил мэрию. Где он прячется?» Высвободившись из рук жены, Оттилио предстал перед грозным судьей. «Я не прячусь». Данте подозвал Джузеппе. «Карабинер!» «Вы несете ответственность за этого человека. Через час его будут публично судить в мэрии». Пока Джузеппе уводил Капилляру, женщины утешали плачущую Лауру. «Я прошу выйти сюда, Лючана Криппа. Он истинный фашист, и нам понадобятся его свидетельские показания». Марио Виниччо ответил. «Сеньор, я бывший мэр Страмолетто». «Вами я тоже займусь, так как мне кажется, что вы не слишком усердно защищали свою мэрию». «То есть как?» «Мы поговорим об этом позже. В настоящий момент у меня дело Ключана Криппа». «Он у себя, сеньор. Пошлите за ним». «Не думаю, что он сможет прийти». «И он тоже? Ну так скажите ему, что если его не будет через час в мэрии, Он об этом пожалеет. Дав приказ своим помощникам патрулировать деревню, Бутафочи вернулся в уединенное жилище Карабинера. Там он обнаружил Матрону солидных габаритов, дремавшую в кресле. «Вы кто?» «А вы кто?» «Я, комиссар полиции Фоджи, приехал наводить порядок в Трамалетто». Несмотря на такой вид, будто вы хотите всех проглотить, а вы кажетесь мне хорошим мальчиком. В первый раз за все время кто-то позволял себе разговаривать с ним в таком тоне. Данте на минуту растерялся. Вместо того, чтобы чушь поройть, скажите, кто вы такая и что вы здесь делаете. Феличиана Каралла учительница стромулетто а здесь я потому что вы сами меня позвали так как обычно я не посещаю полицейских а тюремщиков вы не хотите посещать почему бы нет у вас странный метод обучения детей сеньора Карола. это персональная методика я так и понял сколько вам лет «Это вас не касается?» «А если я вас арестую?» «Если это доставит вам удовольствие?» «Я думаю не об удовольствиях, а о выполнении долга». «Сколько вы весите?» Удивившись, Бутафочи, не думая, ответил. «Сто тридцать кило. А что?» «Неплохой вес, а я всего восемьдесят семь». У меня слабость к полным мужчинам, сеньор комиссар. Во-первых, потому что я их понимаю. А во-вторых, потому что, как правило, это очень симпатичные люди. Я бы не сказал, но... Поэтому, на мой взгляд, вы просто смешны в этой чёрной рубашке. Сеньора! Оставьте политику дуракам и чистолюбцам. Это не для вас. «Вы любите равиоли по-генуэзски?» Данте прикрыл глаза равиоли по-генуэзски. Его мама чудно умела их готовить. Блаженная улыбка озарила его лицо. Он вздохнул с благоговением. «Равиоли а-ля Дженуэзе!» Но, опомнившись, строго добавил. «Речь идет не об этом, сеньора!» «Жаль!» «Это блюдо мне особенно удается. Я бы могла приготовить его для вас». Внезапно дверь распахнулась от сильного рывка, и комиссар, обернувшись, увидел человека с горбом, которого пытались удержать несколько мужчин. «Что такое?» Горбун вырвался из рук преследователей и подбежал к бутафочи. Сеньор комиссар, они хотят помешать мне поговорить с вами». Учительница узнала Веничью, Дебеллиса, Бонаки и Венатца, столпившихся в дверях. «Что вы хотите мне сообщить?» «Что вы не сможете встретиться с Лютчанокриппо?» «Отчего же? Они его убили!» Ряды преследователей поредели. Данте обратился к Феличане Каралла. «Вы были в курсе?» «Нет». Но Лючана Криппа был отъявленным негодяем. Я не сожалею о его смерти. Может быть, вы даже рады этому? Если честно, то да. Это признание может дорого вам стоить. Эй, как вас там? Вергилий, сеньор. Сандрино Вергилий. К вашим услугам. Я сапожник. Слушаю вас. Так вот, дон Лючана был моим другом. «Он и я, мы были единственные настоящие фашисты во всем Страмалетто. Он сказал, что написал вам и что собирается выдать всех предателей. Они убили его, чтобы он не смог вам ничего рассказать». Веничио и Бонаки запротестовали. «Не слушайте этого субъекта, сеньор, он лжет». «Неправда, Криппа принесли в дом к его вдове и положили на кровать в комнате». У него пробита голова. Данте торжествующе повернулся к учительнице. Вот и преступление, сеньора, и я могу поручиться, что убийца — один из ваших приятелей. Вне всякого сомнения, так как все люди здесь мои друзья. Комиссар все же колебался, спрашивая себя, а не сумасшедший ли этот Вергилий, как тот старичок в красной рубашке, Он обратился к Веничью и Бонакки. «А вы утверждаете, что это неправда? И что сеньор Крип пожив? По крайней мере, мы ничего не слышали о его смерти, сеньор комиссар». Сапожник заволновался. «Обманщики, проклятые лжецы! Падре был там, и Карабинер тоже. Карабинер даже советовал мне молчать, потому что убийца скрывается среди нас». «Это, по-вашему, выдумки?» Марио улыбнулся. «Бедный Вергилий, ты всегда был слаб на голову, но откуда ты взял подобные бредовые идеи?» Бутафочи прервал бесконечную дискуссию. «Самое простое — пойти к Криппа домой». Венечью и Бонаки бледнели, но крепились. «Мы в вашем распоряжении, сеньор комиссар». Они вышли вместе. Ригили шествовал впереди. Барбери и пиццы, встреченные по пути, присоединились к процессии. Когда они позвонили в дверь Криппа, Марио и его другу показалось, что сердца их перестали биться. Через некоторое время дверь отворилась, и на пороге появилась молодая женщина в ярком цветастом платье. Что вам угодно? «Можем ли мы поговорить с сеньорой Криппа?» «Это я», — Вергилий вытаращил глаза. «Мы пришли по поводу печальной кончины вашего супруга». «Лючана умер?» «Вы ничего не знаете?» «Ну как? Когда?» Разозленный бутафочи набросился на Вергилия. «Что это за шуточки?» Она врет, сеньор, клянусь вам. Труп в комнате, на кровати. Хотите войти? Они вошли. В комнате, куда вбежал Вергилий, не было ничего интересного. Кровать была пуста. Сапожник с тупым видом оглядывался по сторонам, как собака, потерявшая след. Виничья и бонаки сияли счастливыми улыбками. Винатца промурлыкал. Несчастный Вергилий был совсем спятил в последнее время. Данте задумчиво произнес. «Вполне возможно. Как, впрочем, возможно и то, что здесь целый заговор. Но если это так, клянусь, я докопаюсь до истины. Пока что я готов допустить, что Лючана Криппа жив. Но в таком случае где же он?» Если он не в мэрии, нам нужно его найти, и мы найдем его. Они исчезли так же быстро, как и появились. Виничье удалось немного задержаться в дверях рядом с сапожником. Вергилий, тебе лучше забыть все это. Никогда! Дон Лючана увид! А тебя это волнует? Я хочу отомстить! Дурак!